Глава 33. Натка сомневается. Несмотря на то, что Ната слова дурного Валю не сказала, ощущал себя Альф преотвратно. Он впервые в жизни намеренно солгал, решил за другого человека. И главное, за кого? За свою жену, которая ни разу, ни словом, ни делом не пошла против него. Валя мучила совесть. Это вообще была проблема всех Альфов, особенно молодых. Невозможно жить, не поступая против себя, не ошибаясь и не делая глупостей. А им ведь всегда внушали, что альвы идеальны. Они не люди и не цверги. Альвы должны быть прекрасны и холодны. Холод в голове и груди – лучшее средство от необдуманных поступков. Валь никогда не был холоден. Он не умел жить размеренно и неторопливо. Все время бежал, спотыкаясь, набивая себе шишки и сейчас споткнулся. И если он за время своего рабства научился себе не лгать, то вот прощать себя никак не выходило. Зато НАТО прощала его за все. Оптом. Удивительная женщина. Красивая, умная, добрая, как альвийки, И такая живая, порывистая и беззащитная, как люди. Пленительное сочетание и хрупкое. Сколько им еще отмерено жизни вдвоем. И на что они ее тратят? Впервые в жизни Валю хотелось домой. Взять Нату и детей, отвезти их в Вальшаат и попытаться остановить время. Там, в долине Альвов, все было по-другому. Там не нужно выживать. Можно даже просто жить в своем доме и никого не видеть. Многие Альвы так и делали. Но это не для Наты. Она как маленькая птичка, которая всегда в движении. Что-то выдумывает, вечно машет крыльями. Да и птенцы ее не смогут сидеть в гнезде, а делать им в аль совсем нечего. Раннее утро. Валенуэль еще даже не проснулся толком. Ната спит, уткнувшись в его плечо носом. Еще пока она отсутствовала, Альф переселил мальчишек в проходную комнату, а сам сдвинул их кровати, намереваясь спать вместе с женой. Так было правильно. Славки даже и не возражали. Астас так и вовсе поддержал. Он теперь встает раньше всех, убегает на учебу, к лекарю, даже до восхода солнца. Так ему проще. Быстро закинет в себя холодный завтрак, позвенит горшками, затопит печь, чтобы дом, выставший за ночь, прогреть. И тихо-тихо уходит. Влад ворочается, ворчит что-то про себя. Встает. Да, вчера мальчишки ушли с примирительного пира рано. Выспались. Не имется им а владу без брата и вовсе скучно нужно его пристраивать куда то и все это ему нужно сделать самому мальчишки конечно почти взрослые но им очень нужна твердая рука которая поможет найти свой путь валь тоже не выдержал поднялся поцеловал сон на нату в нос шепнув спи рано еще вышел из спальни влад с умным видом читал читал с ума сойти что это у тебя Подросток вдруг покраснел до ушей и неловко спрятал книгу за спину. Вальм молча смотрел на него, и тот, пряча глаза, показал. Альф хрюкнул от неожиданности. «Персиваль странник?» — переспросил он. «Серьезно? Где ты это взял вообще?» «Эм, Стас принес. Он уже прочитал. А ему Глен дал. Сказал, для общей образованности. «Ага, а не рано вам? Хотя вы же люди». «У вас все рано, только умоляю, на практике не проверяй и матери не показывай, она не оценит». «Ладно», — Влад улыбнулся неуверенно. «Бать, а на завтрак что?» «С этого их «бати»» Валь умилялся и злился одновременно. Человеческое такое словечко совершенно ему непонятное. Альвы к родителям относятся с огромным почтением. Уж «батей» отца назвать немыслимо. «Ну так Валь им и не отец, и уже такое доверие с их стороны – знак хороший, он все делает правильно». Но на душе все равно ворочались крысы, и, недолго думая, он решил посоветоваться с тем, кого считал лучшим другом, заодно и натку прихватил. Лиле нужна была сейчас компания для того, чтобы она чего-нибудь новенького не учудила. Иен, впрочем, хоть и был другом хорошим и понимающим, но все же цверк. Любой совет у него сводился к «заведите уже ребенка, и никуда она от тебя не денется». И «ну подари ей какую-нибудь красивую штуку, женщины это любят». Первый совет Валю в принципе нравился, но он понимал, что он — Альф, а она — человек. Ребенок у них будет полукровкой, а таких не любят ни среди Альфов, ни среди людей. Поэтому все не так просто. К тому же Валь понятия не имел, сколько у них осталось времени. Он вообще раньше и подумать не мог, что свяжет свою жизнь с человеком. Нате, кажется, около тридцати. Много ли это для человека или мало? Выглядела она прекрасно. Ни морщин, ни седых волос. А Латрейну, хоть и противно его вспоминать, да только это единственный человек, которого Альф знал близко и долго. Было уже к шестидесяти. И выглядел он, ну, довольно здоровым и сильным. «Если у них с Натой есть целых 30 лет, это прекрасно, хоть и очень мало». А поговорить с ней об этом Валь просто не мог себя заставить. «Ты ее любишь», — заметил тверк, постукивая пальцами по ножкам стула. «Мне таких шесть штук упакуйте и пришлите по адресу Портновская, 15. Нет, стол пока не надо. Просто скажи ей об этом». «Очень просто», — поморщил нос Альф. «Мне не нравятся стулья, слишком массивные». Я вообще не знаю, как об этом говорить. Нормальные стулья, цвергов выдержат. Мы же не такие хилые, как Альвы. Валь, сказать надо. Меня послушай. Я вот тоже думал, что оно само собой рассосется. Не рассосалось. только дел натворил. Я пока не готов. А когда готов будешь? Лет через десять? Ну так Ната, человек. Ей некогда ждать, пока ты созреешь. Кстати, как думаешь... Тот дом напротив нашего под мастерскую годится? Там сарай, а не дом. Ну да, идеально. А Лиля в это время то же самое втолковывала Нате. «Ну ты ведь в него по уши влюблена, Нат!» горячилась блондинка. «Сама-то не видишь?» «Нет», — мотала головой Ната. «Я была влюблена в Орлова. Это другое». Там меня просто плющило. Я без него жить не могла. Хотела постоянно рядом быть, заботиться, раствориться в нем. Сейчас другое. Так тебе тогда едва восемнадцать исполнилось. А сейчас ты самодостаточная. Ты личность. Что ты чувствуешь, Квалю? Тепло, неуверенно сказала Ната. Мне с ним тепло. И хорошо. И спокойно. Нет никаких слез, сомнений, что я ему не нужна. И ревности вот совсем нет. Ну да, я по нему скучаю, но без соплей. Я же знаю, что без него не пропаду, Лиль. А без Орлова пропадала. Но не пропала же, потому что дети. Там не до любви было. Ната содрогнулась. Как вспомню этот кошмар, когда я голодная. Они голодные. Я реву, и они ревут. Я не сплю, и они не спят. Жуть! Нат, твой Орлов, придурок, а Валь совсем другой. «Знаю», — нежно улыбнулась Ната. «Вот только боюсь, Лиль. Не будет у меня с ним счастья. Ну, или недолго очень». Лиля молча смотрела на Нату, а потом решительно поднялась и ушла в спальню. Вернулась с каким-то комком из тряпок. «Держи», — сурово сказала она. «Тебе это нужно». «Что это?» «Разверни». Ната развернула. Пальцы вдруг на мгновение кольнуло. У нее в руках был необычный кристалл, чем-то неуловимо похожий на цветок. Он искрился, будто алмазный. Ната заглянула в одну из граней и вдруг увидела там саму себя, такую, какой она почти себя не помнила. Юную, беззаботную, с горящими глазами. Не в джинсах и свитере, а в легком сарафане. Стоящую на камне в реке. Вокруг брызги воды, а девушка в желтом платье хохочет. Никогда с тех пор Ната не была настолько вот счастлива. Уже через пару недель она узнает о беременности, и все покатится с горы, словно снежный ком. «Так что это?» — повторила она, зажимая губы. «Артефакт, исполняющий желание». «Откуда?» — украла. Лилька была совершенно невозмутима. «Нет, ну все честно. Ты отдала один артефакт, я другой. Ты спасла меня, я тебя». «И что? Я могу загадать что-то?» — хрипло спросила Ната. «Например...» Вечную молодость. Ну, мать, ты бы что-то попроще загадала. Вечную молодость я и сама хочу. Знаешь, что сказал Вилли? Кто такой Вилли? Один мой друг. Очень умный парень. Так вот, он целую диссертацию по алмазной лилии написал. И суть этого кристалла в том, что он не исполняет желания просто так. За все надо платить. Просто перераспределяет энергию. Так что твоя вечная молодость... Может, очень быстро закончится. Ну, будешь молодой и умрешь. Быстренько так. Вечно молодой. Ага. «Живи ярко, умри молодым», — пробормотала НАТО, всплывшую в памяти цитату. «Во-во, похоже на рекламу наркотиков», — кивнула Лилька. «Вот, я помню, один из цвергов хотел стать королем всех гор». «И как? Стал? Ага. Долго, кстати, жил в комнатке закрытой» и правил своими народами до самой смерти. И был очень счастлив. А еду ему в специальное окошко подсовывали. И выводили только помыться и подстричь. Он еще не хотел, сопротивлялся. Так что, Над, знала бы ты, как я счастлива, что этой штукой не воспользовалась. И Лилька вдруг густо покраснела. «Нет, ты только не думай, что я тебя подставить хочу. Я от чистого сердца». Блондинка захлопала глазами, явно намереваясь разреветься. «Да не думаю я», — замахала руками НАТО. «Только ничего я загадывать не буду. Да и этот артефакт Валю. Пусть он решит. Нечестно такие вещи в одиночестве загадывать. Никак нельзя выбирать одному за двоих, понимаешь?» «Теперь понимаю», — опустила голову Лиля. И упрямо добавила. «Но с домом я все равно права была. Ну вот что с ней будешь делать?» В дверь постучали. Аккуратно так, даже деликатно. Девушки переглянулись, Лиля схватила кристалл, закутала его в тряпки и убежала прятать. Ната открыла дверь. Князь алмазный. Один, помятый такой, с красными глазами, явно еще не оправился после вчерашнего. «Чего надо?» – сурово спросила Ната, глядя на него сверху вниз и загораживая проход. «К дочке пришел прощаться», – мирно ответил князь. «Все, уезжаю. Но и к вам, прекрасное, у меня есть дело». К вам и вашему партнёру. Хочу посмотреть на ваши чемоданы. Уж больно мне и яных нахваливал.